Детство и юность Ивана IV. Читает Галина Самойлова Елена-правительница, судьба удельных князей Юрия Дмитровского и Андрея Старицкого, московские перебежчики и новая война с Литвой, дела крымские и казанские, постройки и новая монета, внезапная кончина Елены, боярщина, Василий Шуйский и угнетение народа, «Мягкое управление Ивана Бельского», «Неудачное нашествие Саиб Гирея», «Новое господство Шуйских», «Воспитание и характер Ивана IV», «Первые вспышки его самовластия», «Венчание на царство и брак с Анастасией Романовой», «Великие московские пожары и народный мятеж», «Священник Сильвестр», «Блестящее время царствования Ивана Васильевича», «Первый земский собор», «Алексей Адашев», Исправление судебника митрополит Макарий Истаглав. По смерти Василия Третьего столицы и области московского государства беспрекословно присягнули на верность его трехлетнему сыну и преемнику Ивану. Но недаром Василий перед кончиной своей так беспокоился за судьбу своего семейства и за правильное течение государственных дел, хотя во главе управления он и поставил свою молодую супругу Елену приказав докладывать ей дела, однако главное правительственное значение, естественно, переходило теперь в руки высшего государственного учреждения или совета, именуемого Боярской думой. Эта дума, кроме двух братьев Василия и дяди Елены, князя Михаила Глинского, заключала в себе представителей знатнейших боярских родов, каковы Шуйские, Оболенские, Бельские, Адоевские, Захарьины, Морозовы и некоторые другие. Между наиболее энергичными и честолюбивыми из этих представителей неизбежно должны были возникнуть соперничество и борьба за главные роли, к чему открывалось теперь удобное и широкое поле. Но прежде, нежели это взаимное соперничество бояр успело резко обнаружиться, один за другим устранены были с дороги старшие родственники ребенка Ивана IV. Едва прошла неделя после похорон Василия III, как его брата Юрия, удельного князя Дмитровского, еще проживавшего в Москве, схватили по доносу о какой-то крамоле и заключили в ту самую палату, где прежде сидел внук Ивана Третьего, а его племянник Дмитрий. Обвинение состояло в том, что он будто бы стал подговаривать некоторых московских бояр перейти к нему на службу и вообще питал какие-то замыслы, думая воспользоваться малолетством Ивана Васильевича. Обвинения эти не представляют ничего невероятного, но они остались недоказанными — Юрий Иванович умер в заключении, как говорят, голодной смертью. За ним пришла очередь Михаила Глинского. По своему близкому родству с Еленой и по своей государственной опытности он надеялся быть главным ее советником и руководителем. Но место самого приближенного к ней человека занял молодой боярин князь Иван Овчина-Телепнев-Оболенский, вероятность, сблизившийся с ней при помощи своей сестры Аграфены Челедниной — Мамки Ивана IV Естественно, между Глинскими и Оболенскими возникла вражда. Глинский не скрывал своего негодования на поведение племянницы, и Елена пожертвовала дядей для своего любимца. В августе того же 1534 года Михаил Глинский был посажен в тюрьму, где вскоре умер, подобно Юрию. За Глинским наступила очередь младшего дяди Государева, то есть Андрея Ивановича Старицкого, Но с ним справились не так легко, и дело едва не дошло до междуусобной войны. Князь Андрей вначале спокойно жил в Москве, когда же исполнились сорочины по кончине Василия, он собрался ехать в свой удел, причем просил Елену о прибавке ему городов. На сию просьбу отказали, но по обычаю на память о покойном прислали ему шубы, кубки и коней с дорогими седлами. Андрей остался недоволен. Этим неудовольствием воспользовались злые люди. Одни начали смущать Андрея тем, что ему готовится учесть брата Юрия, а другие доносили Елене, что Андрей дурно о ней говорит. Между правительницей и ее деверем начались взаимные пересылки и объяснения. Андрей приехал в Москву, примирился с Еленой, но отказался назвать людей, которые его ссорили. При всем он дал на себя клятвенную запись, в которой обязывался не принимать на свою службу бояр, дьяков и детей боярских и вообще никого, кто отъедет от великого князя.